Глава 19 На Кеноне Цитадели То, что скоро на фронте должно произойти что-то серьезное, чувствовал не только я со своим послезнанием, но и все остальные. Интенсивность воздушных боев все возрастала. и всему этому вскрылась серьезная проблема. Из-за низкого качества, используемой в производстве древесины, а также клея и красок, на многих самолетах обнаружили растрескивание и отставание обшивки. Произошло несколько катастроф. Была проведена проверка технического состояния авиапарка, в результате которой сотни самолетов признали непригодными к полетам. В основном это касалось истребителей Яковлева. И это накануне немецкого наступления. Аналогичная картина, хотя не в таких масштабах, была и во второй воздушной армии, действующей южнее Курска. Вот что мне нравится в этом времени, так это то, что возникшие проблемы решаются молниеносно, без тягомотины различных согласований, уточнений, новых согласований, согласований уже согласованных, уточнений и так далее. Уже через три дня после поступления в ставку сигнала о возникшей проблеме начали прибывать заводские ремонтные бригады, которые незамедлительно приступили к работе. В связи с возникшей ситуацией нам работа прибавилась. Приходилось компенсировать выбывшие по техническим причинам самолеты увеличением количества боевых вылетов. Разработали мы тактику совместных действий с Лавочкиными. Теперь при перехвате вражеских бомбардировщиков мы брали их на себя, а ЛА-5 занимались истребительным прикрытием. Вообще от применения нами летающего радара немцам стало довольно кисло. Контролируя воздушное пространство, командование получило возможность точно наводить истребители на перехват самолетов противника. Куда бы ни сунулись немцы, практически везде их уже ждали. Естественно, что наличие у русских странного самолета не осталось без внимания немецкой разведки. Попытки с земли подобраться к нашему месту базирования провалились. Но так еще бы. Тут едва ли не под каждым кустом сидели бойцы НКВД, усиленные бронеавтомобилями. Несколько попыток авианалетов также были отбиты как нашей авиации, так и зенитной артиллерии, которой вокруг было, мягко говоря, немало. Тогда немцы решили нанести точечный удар. С аэродрома вблизи Белгорода взлетела группа из восьми пикировщиков Ю-87 с прикрытием из шести мессеров. Одновременно немцы нанесли бомбо-штурмовой удар по нашим позициям на линии фронта и по нескольким аэродромам севернее Белгорода. Под этот шум ударная группа пересекла линию фронта и на малой высоте устремилась в нашу сторону. возвращающиеся с патрулирования П-8ВР засек их, когда они были над обаянью, до нас им оставалось чуть больше 50 километров. Я объявил тревогу и поднял в воздух звено «Кобр», которым командовал Гуладзе, и два звена Ла-5. При этом одно звено под командованием Кожедуба направил в обход, чтобы он не дал уйти тем, кто уцелеет. Немцев перехватили уже на подходе к аэродрому. Птенцов Гиринга порвали, как тузик грелку. Нам с Силаевым оставалось лишь кружить над побоищем и контролировать, тяжко вздыхая при этом. Мне даже не пришлось вмешиваться». С первого же захода на встречных курсах кобры свалили четыре лаптежника, а лавочкины — два мессора. Однако на немцев это, казалось, не произвело никакого впечатления. Они все так же перли к цели. Камикадзе, блин, тевтонского разлива. Развернувшись, вино Дункена завалило еще два юнкерса, прежде чем оставшиеся два решили не искушать судьбу, И, вывалив свой груз, куда придется, попытались уйти. Ага, сейчас. Так им это и дали сделать. Еще один заход, и на земле добавилось два костра. Им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты. Лавочкины сожгли один и сильно повредили второй мессер. Немец пошел на вынужденную посадку. Но пусть попробуют. Уверен, внизу его примутся с объятиями. Оставшаяся четверка фрицев рванула в сторону линии фронта. Одному не повезло. Его настиг снаряд из 37-миллиметровой авиапушки одной из Кобар на дистанции, когда немецкий летчик уже почувствовал себя в безопасности. Похоже, снаряд угодил в бензобак, так как немец взорвался в воздухе. Идущий чуть в стороне, Мессер вдруг пошел в плавный вираж с небольшим набором высоты, и от него отделилась фигурка летчика, хотя, насколько я мог видеть, по нему никто не стрелял. Может, до этого получил повреждение? Я связался с землей и передал координаты прыгуна. «Зверь один!» — вызываю по радио Кожедуба. Кстати, позывной не я придумал. Такое еще в Раменском присвоили, но чувствую это навсегда. К тебе двое недобитков идут. Встреть. Принял тринадцатый. Недобитков добьем. Кожедуб доволен. Любит подраться в небе. Мы уже сели, и я прошел на КП, чтобы узнать обстановку, когда на связь вышел кажедуб. «Здесь зверь один. Точка!» Позывной нашего КП. «Предупредите зенитчиков, чтобы не пальнули, а то сюрприз попортят. Я тут гостинчик веду». Беру в руки микрофон. «Здесь тринадцатый. Зверь один, объясните, что за гостиница, что за сюрприз?» «Да фриц никак не пожелал сбиваться. Вот я и решил его к нам притащить. В вертки собака. Сделаю из него чучело и у входа в землянку поставлю мышей отпугивать». «Весело, хохмит, кожедуб!» Я связался с зенитчиками и предупредил их. Вскоре показался мессер, позади которого шла пара Алла 5 Еще одна пара пошла на посадку, показывая немцу, куда ему следует садиться и заруливать. Немец выполнил все в точности, и вот из откинутого в бок фонаря на землю летит пистолет, а пилот встает в кабине с поднятыми вверх руками. Когда я увидел документы пленного немецкого летчика, то у меня натуральным образом отпала челюсть. Лейтенант Эрих Альфред Хартман, награжден железными крестами второго и первого класса, считается наиболее результативным пилотом-истребителем за всю историю авиации, одержав 352 воздушные победы. Вернее, считался там, в другом времени. А здесь он отлетался. Здесь у него есть все шансы стать лучшим и результативным лесорубом где-нибудь в сибирском лагере. И что характерно, приземлил его лучший советский ас Иван Кожедуб. Правда, лучший тоже в том, другом времени. Но и здесь у него есть все шансы. Но это были еще не все сюрпризы. Из допроса Хартмана узнали, что они сопровождали группу пикировщиков, которой командовал Ганс Ульрих Рудель. Тот самый Рудель, сбросивший на линкор Марат в Ленинграде тысячекилограммовую бомбу, которая попала в орудийную башню главного калибра и вызвала взрыв погребов и частичное затопление корабля. По словам Хартмана, Рудль погиб в первые же секунды боя. «Да... Топчу бабочек целыми стаями!» Написал на Кожедуба представление названия лейтенанта и награждение орденом Красного Знамени. Заодно засел за отчеты о боевой работе. Рядом сидел и, что называется, скрипел пером Гайдар. Во время допроса Хартмана я аккуратно подвел его к вопросу, знает ли он о предшествующей деятельности Руделя. Во время рассказа он и упомянул о Ленинграде и о Марат. Но Гайдар уцепился за это и теперь писал очерк о настигшем немецкого ас-возмездии. Кстати, о Гайдаре. Я несколько раз замечал, что он частенько, особенно по вечерам, Сидит какой-то печальный. Как-то подсел к нему. Что взгрустнулось добру молодцу? аль ручина какая одолела? Попытался шуткой несколько расшевелить его. «Родина моя тут рядом», — вздохнул Гайдар. «Я же родом из Льгова. И отец с матерью преподавали в начальной школе для детей рабочих, и мы жили в квартире при ней». Это потом уже, когда мне было пять лет, мы переехали под Сормово и через год в Горький. Он тогда еще Нижним Новгородом был. А сейчас вот тоска что-то навалилась. Родные места как-никак. «А знаешь, друг мой Аркадий», — сказал я после недолгих размышлений, «бери-ка ты машину с водителем и съезди навестить родные места». Город совсем недавно освободили, и людям, особенно детям, будет приятно, что их знаменитый земляк о них не забыл. Документы тебе выпишем, чтобы все было как положено, и вперед. Тут по прямой километров семьдесят будет. Ну, по дороге понятно, и все сто. Так что даю тебе краткосрочный отпуск сроком на трое суток». Гайдар вернулся из Льгова довольный. Школа, как и квартира, где он жил с рождения, не пострадали. Прямо там, в школе, организовали его встречу с детьми, и он с удовольствием пообщался с ними. Представляю, как рады были дети увидеть любимого писателя. А его действительно любили. Да не просто писателя, а еще и с голубыми петлицами авиатора. В конце июня меня срочно вызвали в Москву. Причину вызова не объяснили, но приказали вылететь без промедления. И это в то время, когда со дня на день начнется немецкое наступление, да и уже сейчас интенсивность воздушных боев все нарастала и нарастала. Настолько, что мы начали нести потери. За месяц мы потеряли двух летчиков на ЛА-5 убитыми и четыре самолета, из которых один «Кобра». Гоч словил плюху от Фокера. Хорошо хоть сам отделался лишь парой царапин, да едва не налетел на стабилизатор, когда выбросился с парашютом из горящей машины. На остальных истребителях эскадрильи тоже хватало отметин от немецких пули снарядов. И вот в такое время я на Дусе в качестве пассажира вылетел в столицу. Вот кого я не ожидал увидеть в кабинете Сталина, так это аэр-маршала Ли Мэллори. Кроме него и самого Сталина здесь же присутствовали нарком иностранных дел Молотов, нарком внутренних дел Берия и посол Великобритании в СССР Арчибальд Кер. Ну и, как я понял, переводчик и фотограф, хотя переводчик это скорее для тех же англичан и Берии. Во всяком случае, как я узнал еще там в будущем, Сталин довольно неплохо знал английский, хотя и не подавал вида. И это знание во время переговоров с союзниками давало ему некоторую фору во времени, чтобы обдумать сказанное. Не ожидал я и того, что произошло после моего доклада о прибытии и взаимных приветствий. «Сэр!» — начал Ли Мэлори. Я нахожусь здесь по поручению ее королевского высочества принцессы Елизаветы. Ее королевское высочество выразило сожаление, что такой прославленный рыцарь воин не имеет своего рыцарского меча. И поэтому в знак признания ваших воинских заслуг она поручила мне вручить вам, сэр рыцарь копьев, этот меч. Из-за его плеча вышел посол Кер держа в руках продолговатый предмет, завернутый в красный бархат. Аэр маршал бережно принял его у посла и, развернув, с легким поклоном вручил мне меч в ножных. В этот момент я, что называется, подвис. Вот никак не ожидал я такого алаверды от английской принцессы. Однако не принять нельзя это уже дело государственное. Поэтому со всем возможным почтением беру в руки меч. А ничего, так подарочек. Вынимаю его из ножен. На до зеркального блеска обоюдоостром лезвие длиной чуть меньше метра с обеих сторон гравировка. Храброму рыцарю, отважному летчику истребителю гвардии майору Красной Армии Копьеву в знак признания его воинских заслуг от принцессы Елизаветы. С одной стороны на русском языке, а с другой стороны на английском. Я приложился губами к клинку и вернул его в ножны. «Сэр аэрмаршал обратился я к Ли Мэллори. «Прошу вас передать ее высочеству» что этот меч будет обращен исключительно против нашего общего врага и любых других сил зла. После недолгих обменов любезностями англичане с фотографом откланялись, и мы остались в кабинете одни. «Видал, Лаврентий, как и он, орлы, кивнул Сталин в мою сторону. Он там в Англии уже с принцессой умудрился познакомиться, и она ему такие подарки шлет. Может, ты, майор рановато женился? Решил, видимо, Берия поддержать шуточный тон хозяина кабинета. А то бы с английским королем породнился. Я свою жену и дочку, товарищ Берия, и на тысячу их принцесс не променяю. Тем более, что я ни одной в глаза не видел. «Ответил я серьезно». «Хорошо, сказал. Молодец», — уже без улыбки произнес Сталин. «Мы тут с товарищами вспомнили, что в суматохе позабыли об одном важном деле. Ведь тебе еще как дважды герою полагается бюст на родине. А так как ты награжден уже трижды, то есть мнение, что бюст будет стоять здесь, в Кремле». Так что сегодня вам, товарищ Копьев, следует посетить скульптора. Он уже извещен и ожидает вас. Два дня. Два дня я потратил на то, чтобы по нескольку часов неподвижно сидеть на стуле. И это тогда, когда дорога каждая минута. Хорошо хоть меч сдал под расписку на хранение в спецхран. А куда мне его девать на фронте? Ох и вымотал меня этот самый скульптор. И так сядь, и вот так голову подними, и вот такое выражение лица прими, и вообще не шевелись. В общем, я банально сбежал от него сразу после того, как он сказал, что в принципе уже кое-что начало получаться. Немцы 5 июля, как это было в известной мне истории, наступление не начали. Не начали они и шестого, и седьмого. Видимо, отсутствие Манштейна, упокоенного мной под Ленинградом, как-то сказалось на сроках начала операции «Цитадель». А восьмого рано утром к нам приехал полковник Андриянов с еще одним полковником с пехотными петлицами, представившимся как полковник Гулыгин из разведупра. Выручая, майор», — начал Андриянов. «Вся надежда на тебя. Со ставкой все согласовано и получено добро на участие в операции вашей эскадрильи. Товарищ Гулыгин ведет в курс дела». «Вот здесь...» — разведчик развернул карту и ткнул на отметку с северо-западнее Припяти. «Партизанский аэродром. Местность вокруг заболоченная и труднопроходимая. Сейчас там находится транспортный самолет». Необходимо любой ценой обеспечить прикрытие этого самолета на взлете и на всем маршруте полета. На нем должны вывести ценный груз, какой тебе знать не обязательно. Скажу лишь, что ради него немцы сейчас осуществляют сплошное прочесывание лесного массива, и по радиограммам «Партизан» над лесом постоянно висят немецкие самолеты. Пока аэродром не обнаружили, но это дело ближайших часов. В лесу вокруг идут бои. Партизаны пока сдерживают немцев, но сил у них маловато. Самолет должен взлететь и прибыть сюда сегодня, иначе будет поздно. Вот такие пироги с котятами, майор. Я склонился над картой и прикинул расстояние. Четыре с половиной сотни километров только в одну сторону. Это даже если просто слетать туда-сюда, и то почти полностью опустошим топливные баки. А ведь, вероятнее всего, придется и подраться. даневальный крикнул я в сторону входа. Тут же в приоткрытую дверь просунулась голова одного из солдат, охранявших аэродром. «Срочно сюда старшину Федянина, все третье звено в полном составе и лейтенанта Силаева». «Одно звено?» — переспросил Андриянов. «Не будет?» Самолеты этого звена оборудованы подвесными топливными баками, иначе горючего нам не хватит. До оборудования остальных машин эскадрильи займет слишком много времени, а его, как я понимаю, у нас нет. Поэтому со звеном пойду еще и я с ведомом, тем более, что звено неполное». Дверь открылась, и в землянку ввалились слегка запыхавшиеся летчики и с ними «Кузьмич». Увидев двух полковников, они изобразили что-то вроде строевой стойки, и капитан Юсупов начал было рапортовать о прибытии, на что я махнул рукой. «Значит так, слушайте боевой приказ. Старшина Федянин, срочно подготовить к боевому вылету машины третьего звена и мою с ведомым. На наши подвесить топливные баки. Горючего под пробку и еще чуть сверху». На все про все у вас не более часа времени. Исполнять!» Дождавшись, когда Кузьмич выскочит за дверь, я продолжил. «Теперь наша задача». Я жестом пригласил пилота в карте и ткнул пальцем в район партизанского аэродрома. «Летим сюда. Здесь разгоняем фрицев и сопровождаем транспортник. Он должен долететь любой ценой. Федь, обратился я к старшему лейтенанту Смолину. «Ты один. ГОЧ безлошадный и будет дежурить здесь на КП. Твоя задача — непосредственное сопровождение транспортника. В бой по возможности не лезть. Твое дело — отбиваться от тех, кто будет его атаковать. Вылет ровно через час. Документы и награды оставить здесь. Все. Готовьтесь к вылету. Когда все ушли, я вытащил из кармана гимнастерки документы, снял звезды героя и ордена и положил все это на стол. Из планшетки достал недавно присланное мне фото, на котором Света сидела на стуле, а у нее на коленях устроилась улыбающаяся Катюшка. Чуть касаясь пальцами, провел по глянцу фотокарточки. Как же я соскучился! В землянку вошел Гайдар, а следом за ним и Данилин. «Собираешься?» «Сохрани, Аркадий», — кивнул я на стол, положив фото и награды сверху. «Само собой». Гайдар даже не притронулся к вещам. «Что тут хранить-то? Вернешься через пару часов». Ровно через час пятерка аэрокобр оторвалась от полосы и взяла курс на запад. Для хоть какой-то маскировки на том участке фронта, через который нам предстояло перелететь в тыл к немцам, в срочном порядке организовали штурмовку немецких позиций силами 30-го ИАП, вооруженного аэрокобрами. Под устроенный ими шум мы пересекли линию фронта и, набрав высоту, устремились на запад. Летели почти час. Минут за 15 до места назначения я вышел на связь с транспортником. Благо, позывными и паролями меня обеспечили. 13 вызывает Каймана. Шибка! Тринадцатый вызывает Каймана! Шибко! Кайман на связи! Ангара! Принял тебя, Кайман! Буду в вашем квадрате через 15 минут. Готовьтесь к взлету через указанное время. Доложите обстановку». «Понял тебя, тринадцатый». К взлету готовы. Над полосой кружат два немецких биплана Хеншель 123. Периодически сбрасывают бомбы наугад. Нас пока не обнаружили. Южнее замечен еще один самолет-разведчик. Километре от полосы идет бой. Ребята, поторопитесь, мы почти на месте. Как только очистим небо, сразу взлетайте. Отбой. Понял тебя 13-й. Отбой! Мы снизились к самым верхушкам деревьев, едва не срубая их крыльями. Два немецких самолета, выписывающих «восьмерки» над лесом, мы заметили издали. Похоже, те самые HS-123. Несмотря на свой довольно архаичный внешний вид, противник очень неудобный, на редкость живучий и юркий самолетик. Созданный в середине 30-х годов как пикирующий бомбардировщик, он достаточно хорошо зарекомендовал себя в качестве штурмовика, имея возможность помимо бомб подвешивать под крылья специальные контейнеры с 20-миллиметровыми авиапушками. Сбивать его тоже было не самым простым занятием, особенно для неопытных летчиков. Мало того, что он цельнометаллический, что делало его устойчивым к повреждениям, так еще и невысокая скорость полета не позволяла долго держать его в прицеле. И при этом отсутствие заднего стрелка, что было настоящим бичом Ил-2 первых модификаций, немцев до самого конца войны не напрягало. Живучий-то он живучий, но против 37 миллиметрового снаряда его живучесть, как говорится, не пляшет. Пара, князь Горбатый, смахнули оба беплана с неба, не напрягаясь практически одновременно. Надеюсь, что немцы не успели ничего передать по радио. Самолет разведчика, о котором предупреждали, видно не было. Возможно, кончилось горючее, и он улетел. Но так нам проще. Кайман, здесь 13-й, небо чистое, взлетайте! Принял 13-й, взлетаем! «Хорошо, партизаны замаскировали свой аэродром. Сколько я не вглядывался, но пока тушка транспортного Ли-2 не всплыла, словно подводная лодка над деревьями, так и не разглядел площадку. Точно помню, там было болото с растущими на нем низкими корявыми деревцами. Тут же к транспортнику присоединился истребитель «Смолина». Мы попарно разошлись в разные стороны, чтобы контролировать большее пространство. При пересечении Днепра попали под зенитный обстрел. Пару раз машину довольно сильно встряхнула, и почти сразу появилась какая-то вибрация двигателя. «Командир, дымишь!» раздался в наушниках встревоженный голос ведомого. «Кручу головой и чуть подаю ручку влево, закладывая небольшой вираж. «За самолетом тянется ясно видимый темно-серый след. Твою ж дивизию!» И тут же, оправдывая пословицу, что беда не приходит одна, раздался доклад князя, идущего чуть выше. «Слева мессоры, две четверки идут на нас!» Решение приходят моментально. До линии фронта я, скорее всего, не дотяну, Двести пятьдесят километров с поврежденным двигателем — это нереально. Тем более, что вибрация все больше усиливается и уже явственно потянула гарью. «Князь, в бой не вступать, прикрывать каймана! Уходите, я их задержу, это приказ! Дед, в пару к пихте! Я вернусь, парни! Ребята, будем жить!» Последнюю фразу я прокричал, бросая свой поврежденный истребитель навстречу немцам. Благо, последним своим маневром я почти довернул на них. Беру в прицел один из мессоров и бью короткой, трехснарядной очередью из пушки. И тут же почти наугад, так как от отдачи прицел сбивается, даю короткую очередь в рядом. Повезло. Первый фриц взорвался в воздухе а второй закружил клиновым семечком с отбитым крылом, минус два. Немцы, ошеломленные мгновенной потерей сразу двух своих комрадов, порскнули в разные стороны. Так, самолет пока вполне слушается управления, но назад лучше не оборачиваться. Дым из темно-серого стал черным, значит, с минуты на минуту двигатель встанет, И тогда мне крышка. Но пока есть возможность, буду драться. Доворачивая вслед за четверкой мессеров и успеваю всадить очередь из всех стволов в один из них, когда по броне спинки словно кувалдой ударили. На миг перехватило дыхание. Двигатель окончательно встал, и истребитель начало заваливать на левое крыло. «Прыгать!» Оборачиваюсь назад и сквозь клубы черного дыма вижу, как пара мессеров заходят мне в хвост. Нет, тут без шансов. Расстреляют в воздухе, как куропатку. Сосредотачиваюсь на управлении, и мне с большим трудом удается выровнять машину. Под крыльями широкая река Днепр, и впереди его правый западный берег. В этот момент «Кобра» затряслась от попаданий. Пригибаюсь за бронеспинкой спинкой и притираю истребитель к воде. Подняв огромный фонтан брызг, самолет зарылся носом в Днепровскую воду и начал быстро погружаться. По поверхности побежали две строчки фонтанчиков от пуль, а над головой с ревом пронеслась пара мессоров. Я едва успел отстегнуть парашют и выбраться из кабины, когда кобра хвостом вперед ушла под воду. До берега осталось метров тридцать. Хорошо, что сейчас лето, и я неплохо плаваю, так что доберусь. Плохо то, что это западный берег. Интерлюдия. Город Белорецк. Светлана. С самого утра какое-то непонятное, тягучее, тоскливое чувство поселилось в душе Светланы. На работе все валилось из рук, и она едва дождалась окончания рабочего дня. Забрала Катю из детсада, дома пожарила яичницу глазунью из купленных у соседки яиц. Яичницу Катя любила и могла есть ее сколько угодно. «Нет». В детсаду детей кормили хорошо, да еще и повариха старалась положить для девочки-блокадницы побольше. Но кто же откажется от такого лакомства? Сама Света без аппетита поковырялась вилкой в тарелке и отодвинула ее от себя. Муторно что-то было на сердце. Катюшка наелась и убежала во двор играть с соседскими ребятишками. Она сняла со стены большую рамку с фотографиями, присланными мужем, и, разложив их перед собой, невольно улыбнулась и смахнула непрошенную слезу. Она очень соскучилась. А что уж говорить о Катюшке? Эта маленькая непоседа каждый вечер перед сном рассказывала фотографиями Ильи о том, как прошел ее день, жаловалась на мальчишек в детском саду, и всегда заканчивала одной и той же фразой. «Папочка, миленький, приезжай с Я тебя очень-плеочень -очень люблю. Люблю и скучаю». Когда еще там, в Ленинграде, к ней домой приехал Гайдар и сказал, что Илью арестовали за убийство какой-то женщины, она не поверила. «Он не мог такого сделать». Потом ее вызвали в НКВД и долго расспрашивали о том, приносил ли Илья ей продукты, и не знает ли она, продавал ли он их. Она честно рассказала, что да, приносил и не только ей, но и отправил много продуктов в Институт растеневодства. Нет, не продавал. Тетя Дуся тоже подтвердила, что все продукты, которые приносил Илья, они привезли с собой с большой земли. Также она рассказала о той самой торговке, которая за золотые серьги продала ей банку кофе, и о том, как на это отреагировали Илья и его механик Анатолий Кузьмич. Описала она и внешность спекулянши. гайдары начальник особого отдела эскадрильи, который командовал Илья, Данилин, помогли с документами и ее с дочкой отправили в эвакуацию на Большую Землю. Так они попали в этот маленький уральский городок, уютно расположившийся среди гор, покрытых густым лесом. Белорецкий ей понравился, хотя пока они ехали в маленьком, почти игрушечном узкоколейном вагончике с насквозь промерзшими стеклами, который долго петлял среди гор, было немного тревожно. «Как оно все будет на новом месте?» Встретили их очень хорошо. Сразу выдали комнату в доме, расположенном прямо в городском парке, и это привело Катюшку в неимоверный восторг. Она никогда не видела так близко такие огромные сосны. Соседи, узнав, что к ним подселили блокадников, в тот же вечер натащили к ним в комнату буквально всего, включая теплые зимние вещи, постельное белье, посуду, Соседка, тетя Насима даже зарубила курицу и приготовила вкусную наваристую лапшу, которая угостила их. Все старались что-то сделать для них. На следующий день Светлана пошла на металлургический завод, куда ее распределили работать. Благо, было близко. Лишь спуститься по деревянным ступенькам вниз и перейти по мосту через реку Белую. Так она начала работать в машинописном бюро. Катюшку устроили в детский сад. Светлана сразу написала для Ильи письмо и отправила его на московский адрес Гайдара. От Ильи писем долго не было, но она понимала, что у него просто нет возможности писать. А вскоре почтальонша с улыбкой на лице вручила ей заветный конверт со штампом на лицевой стороне воинская и на обратной просмотрена военной цензурой. К счастью Светланы не было предела, да и соседи, узнав о пришедшем письме, радовались не меньше, словно это им пришла весточка от родного человека. Светлана бесчетное число раз перечитала письмо сама, закапав слезами. Потом несколько раз вслух читала для Катюшки, которая от радости прыгала, хлопая в ладоши. Потом были еще письма, наполненные любовью и нежностью. Она тоже писала в ответ, что любит и ждет. Сходила и сделала фото с Катюшкой и отправила Илье. Перед самым первомаем она увидела в газете фото Ильи на первой странице. Он улыбался со снимка, а на его груди над многочисленными наградами были три золотые звезды героя. Продавщица в киоске с удивлением смотрела на странную покупательницу, которая со слезами на глазах рассматривает фото. Светлана до сих пор так никому и не сказала, кем является ее муж. Стеснялась она его известности. А Катя вырезала фото из газеты и прикрепила на стену над своей кроваткой. В детсаду она всем хвалилась, что ее папа — Лыцель и Гилой. Но на это мало кто обращал внимание. Однако рано или поздно все тайное становится явным. Через несколько дней после праздника к ней домой пришел в военной форме НКВД и, проверив предварительно документы, вручил объемный конверт, на обратном адресе которого значилось «Москва, Кремль». В конверте были фотографии, красивые, цветные. На одной из них, самой большой, на фоне Кремля была запечатлена вся героическая эскадрилья, а в первом ряду рядом с Ильей стояли сам Сталин, и легендарный маршал Будённый. На следующем фото Сталин пожимал руку Илье. Были и другие фото, на которых улыбающийся Илья стоял рядом с Гайдаром, с дядей Толей Федяниным, своим механиком, со своим ведомым, которого он называл дедом. Светлана рассматривала фото, вглядываясь в лицо того, кто стал ее самым близким после «Катюшки», конечно, человеком, и едва сдерживала слезы, слезы радости и гордости за любимого. Соседка, баба Шура, не выдержала первой. Естественно, визит к новой соседке военного с пакетом не остался незамеченным. И все искали повод зайти и разузнать подробности. Вот и баба Шура, зайдя в дверь и уже открыв рот, чтобы что-то спросить, вдруг замерла, устремив взор на лежащие на столе фотографии. Ох ты ж, божечки! Сам Сталин. Агентно, на... кто ж рядом с ним-то? Это мой папа. Радостно завопила Катюшка, кружась в каком-то только ей ведомом танце. Баба Шура перевела совершенно обалдевший взгляд, в котором без всяких слов отчетливо читался очередной вопрос на Светлану. «Это мой муж, летчик Илья Копьев», — тихо произнесла Светлана. Баба Шура, не отрывая взгляда от фотографий, Боком вышла в дверь. Было слышно, как она почти галопом помчалась куда-то. Следующие несколько дней к ним домой, казалось, наведалась половина города. Сарафанное радио моментально разнесло, что здесь, рядом, живет семья того самого летчика Аса, трижды героя Советского Союза, который уничтожил 150 фашистских стервятников. Люди приходили, чтобы увидеть те самые фотографии, приносили гостинцы. Один старичок принес полную банку меда и долго благодарил за что-то свету. Даже директор завода и первый секретарь горкома партии приезжали. Предлагали Светлане переехать в большую квартиру, но она отказалась. Ей было неудобно от всего этого, словно она причастна к тем подвигам, что совершил ее муж. Так и остались они в этой комнатке. И вот сегодня что-то тревожно сдавило сердце. Она еще раз погладила пальцами лицо Ильи на фотографии и решительно вернула рамку обратно на стену. «Он жив!» — сказала она вслух самой себе, — и та тяжесть, что давила на нее, вдруг исчезла. — Он жив, — произнесла она, уже окончательно успокоившись.